Три. Прошло несколько дней. Я проверила электронную почту, без особой надежды заглянула в почтовый ящик. Я писала ей очень часто, но она почти никогда не отвечала. Это вошло у нас в привычку. Она предпочитала разговоры по телефону и болтовню ночи напролёт, когда я приезжала в Неаполь. Я перебрала ящики, жестяные коробочки, в которых держу всякие мелочи, совсем немного. Я выбросила кучу вещей — особенно связанных с ней, и она об этом знает. Я обнаружила, что у меня нет от нее ничего, ни портрета, ни записки, ни памятной вещицы. Я сама удивилась. Возможно ли, что за все эти годы она ничего мне не оставила, или хуже того, что я не захотела ничего от нее сохранить? Возможно. На этот раз я сама, скрепя сердце, позвонила Рина. Он не отвечал ни на домашний, ни на мобильный. Перезвонил вечером, когда ему было удобно. Судя по голосу, рассчитывал вызвать у меня чувство вины. «Я видел, что ты звонила. Есть новости?» «Нет». «А у тебя?» «Тоже нет». Стал молоть какую-то чепуху, будто бы собирается ехать на телевидение на передачу, которая занимается поиском пропавших людей, обратиться с экрана к матери, попросить у нее прощения за все, умолять вернуться. Я спокойно выслушала его, а потом спросила. Ты заглядывал в ее шкаф? Это еще зачем? Конечно, такая простая идея никогда не пришла бы ему в голову. Загляни. Он сходил и вернулся с отчетом, что в шкафу ничего нет. Ни одной вещи. Ни летний, ни зимней, только старые вешлуки. Я велела ему осмотреть весь дом. Обувь тоже исчезла. Исчезли немногочисленные книги. Исчезли все фотографии. Исчезли видеозаписи. Исчез компьютеры, даже старые дискеты, которые давным-давно не использовались. Все атрибуты волшебницы, невероятно ловко управлявшейся с любой электроникой и освоившей калькулятор еще в конце 60-х, в эпоху перфокарт. Рина был поражен. Не торопись, ищи хорошенько, сказала я ему. Потом, если найдешь хоть одну ее шпильку, позвони мне. Он позвонил мне на следующий день, очень взволнованный. — Ничего. — Совсем ничего? — Нет. Она отрезана со всех фотографий, на которых мы были вместе, даже с моих детских. — Ты хорошо искал? — Везде смотрел. — И в подвале? — Я же сказал тебе, везде. Пропала даже коробка с документами, ну, всякие там старые свидетельства о рождении, договоры с телефонной компанией, квитанции. Что это значит? Нас ограбили? Что они искали? Чего хотят от нас с матерью? Я успокоила его, убедила, что бояться нечего. Особенно ему. Уж от него-то точно никто ничего не хочет. «Можно я приеду и немного поживу у тебя?» «Нет. Ну, пожалуйста. Я совсем не сплю. Ничего, сам справишься. Я не знаю, чем тебе помочь». Я повесила трубку и не ответила, когда он перезвонил. Потом уселась за письменный стол. «Лила, как обычно, перегибает палку», — подумала я. Она слишком широко понимала, что значит не оставить следов. Захотела не просто исчезнуть, сейчас, в 66 лет, но и перечеркнуть всю прожитую жизнь. Я ужасно разозлилась. «Посмотрим, кто кого на этот раз», — подумала я, включила компьютер и начала описывать нашу историю. Всю в подробностях, которые сохранила моя память.